58. Катя. Мам, пойдём на площадку. Маша упрямо тянет меня за руку туда, где на цветастых качелях раскачиваются две девочки её возраста. Хочу играть. Я иду за дочерью, но потом притормаживаю, потому что на дне сумки оживает мой телефон. Сердце начинает биться в сладостном предвкушении. Наверняка это Сергей освободился. Оказываюсь права. На экране горит его номер. Привет. Не потрудившись спрятать улыбку, говорю я, глядя, как Маша подходит к качелям и что-то спрашивает у девочек. "Катерина?" спрашивает незнакомый мужской голос. От чего-то слабеют пальцы, и я едва не роняю телефон на асфальт. "Почему какой-то посторонний звонит с номера Сергея?" "Да, это я. В чём дело? Где Сергей?" "Ваш номер был у него в последних вызовах, поэтому мы решили позвонить вам. Кем вы ему приходитесь?" "Я подруга Лепечу, я, ощущая, как кровь отливает от лица. Я уже знаю, что случилось что-то плохое, но что именно, пока не понимаю. У нас с ним дочь. С родителями его можете связаться? Они в другом городе живут. Да в чём дело, скажите, наконец? Не выдержав рявкую я. Он попал в аварию на трассе, а сейчас находится в реанимации. Я перестаю слышать и дышать. Сергей в реанимации. Туда отвозят пациентов в экстренных состояниях. Сергей, которого я люблю и с которым у нас только-только начинает всё налаживаться, может умереть. «Номер больницы, скажите? Адрес?» Чеканю я, быстрым шагом направляясь к детской площадке, чтобы забрать дочку. Я сейчас приеду. «Вы можете сообщить его родителям?» «Нет, не могу. Мне нужно приехать и убедиться, что с ним всё в порядке. Потом я им позвоню». Я сама не знаю, какой дьявол в меня вселился. Наверное, сказывается опыт минувших лет, когда мне нужно было быть сильной и не позволять панике и отчаянию себя сломить. Сейчас не до слёз и стенаний. Сергей попал в аварию, и я ему нужна. Мне нельзя думать о плохом, иначе я просто рухну здесь на асфальте и зайдусь в истерике. Главное, чтобы он был жив. С остальным мы справимся. Не в первой. Мужчина диктует мне адрес больницы, после чего я вешаю трубку. Быстрее, надо быстрее. Маша, идём. Я подхватываю дочка на руки и быстро иду к дороге. Куда мы? недовольно восклицает она. Я хотела с Аней и Светой играть, они меня приняли. Няни сегодня нет, поэтому поедешь со мной. Твой папа попал в аварию. Нам нужно быть в больнице рядом с ним. Сергей? Глаза Маши распахиваются. Ему сейчас больно? Я жмурю глаза, чтобы спрятать набегающие слёзы. Не сейчас. Я поплачу потом, когда никого не будет рядом. Сейчас мне нужно быть сильной и действовать. Найти врача, который наблюдает Сергея, и вытрясти из него правду, какой бы она ни была. Авария. Как же так? Сергей отлично водит, всегда такой сосредоточенный и аккуратный. Я знаю, что это не его вина. Возможно, другой водитель не справился с управлением. Всё происходит как в тумане. Не помня себя, я вызываю такси и сажусь с Машкой на заднее сиденье. Она заметно притихла, нижняя губа закушена, смотрит в окно, пытается не расплакаться. Бедная моя девочка. Наверное, нужно было придумать какую-то другую причину, по которой мы едем в больницу, но врать не было сил. Да и нужно ли? Она и так зла на нас с Сергеем за то, что скрывали от неё правду о его отцовстве. Не расстраивайся, малыш. Наклонившись, я целую её светлую макушку. Твой папа сильный. Всё будет хорошо. Он же не умрёт. Тихо бурчит Маша. Нет, конечно, даже не думаю об этом. Ещё бы самой перестать об этом думать. Больница находится на другом конце города, и путь до неё по пробкам занимает целых полтора часа. Я расплачиваюсь с таксистом, подхватываю дочь на руки и несусь к стеклянному больничному входу. "Вам куда?" строго спрашивает вохтёрша. "В реанимацию поступил мой муж." Отревисто бросаю я ей, демонстрирую ей Машу, чтобы она не сомневалась в моих словах и не смела нас задерживать. Мне нужно срочно подняться. Моя решительность играет мне на руку, и женщина меня пропускает, даже бахилы надеть не требует. Я поднимаюсь на нужный этаж и подхожу к посту, где сидит молоденькая медсестра. Называю ей фамилию Сергея, после чего она окликает высокого худощавого мужчину в белом халате. Он оказывается врачом. Как он? Я заглядываю ему в глаза, отчаянно пытаясь нащупать ответы на тревожащие меня вопросы. Состояние критическое. Перелом ключицы, многочисленные гематомы, включая внутричерепную, мы за ним наблюдаем. Гематомы. Упавшим голосом повторяю я. Это серьёзно? Всё, что касается мозга и головы, серьёзно? Без попытки смягчить сказанное произносит мужчина. Я кошусь на Машу, которая сидит на лавочке и дёргает ножками в розовых сандалиях. Надеюсь, она этого не слышала. Как это случилось? Авария на трассе. Водитель не справился с управлением. Сергей? Нет. С небольшой запинкой произносит врач, глядя на меня почти сочувственно. За рулём была его жена. Я моргаю. Жена? То есть Наташа? Они ведь собирались покупать ей машину. А с ней как? Она в медикаментозном сне. Сломанные рёбра, но в остальном ей ничего не угрожает. Основной удар пришёлся на пассажирскую сторону. А от шока и с трудом ворочая языком, сломаны рёбра. А как её ребёнок? Ребёнок? Мужчина, не понимающий, поднимает брови. Какой ребёнок? Детей с ней не было. Наташа, моя подруга, шёпотом поясняю я. И она беременна. Никакой беременности у неё нет. Суха заключает врач. Теперь извините, мне нужно идти.